Глава 9. Место действия. Звездная система HD 22048. Созвездие Эридан. Национальное название. Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя. Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 198 световых лет. Точка пространства. Сектор перехода Таврида Тарс. Дата – 26 февраля 2215 года. Одновременно с рейдом Хромцевой, другая дивизия Северного космофлота, а именно 12-я линейная в составе 19 боевых кораблей, для увеличения скорости и работе на форсаже, выстроившись в расцепной строй, приближалась к своей цели – переходу Таврида Тарс. Командующая дивизией вице-адмирал Доминика Кантор находилась на своем флагмане – линкоре «Звезда Игера». Доминика Кантор Криптовенгерка по своему происхождению являлась одним из самых высокопоставленных действующих флотоводцев иностранного происхождения на службе Российской империи. Пожалуй, лишь адмирал Десса стоял выше по рангу и должности и мог сравниться с вице-адмиралом Кантор в авторитете среди представителей так называемого Иностранного легиона. Вообще Северный флот, после того, как его командующим был назначен Павел Петрович Десса, стал своеобразной мекой для офицеров ФКС иноземного иномерианского происхождения. коих в империи было огромное количество, почти 12% от всего личного состава. Доминика Кантор, в отличие от Поля Десса, поступила на русскую службу не так давно, всего 4 года назад. Она уже была прославленным адмиралом у себя в родном секторе, имела, несмотря на возраст, большой боевой опыт и полную грудь орденов в последней Американо-Европейской войне или Четвертой войне Лиги. Не присоединившиеся миры в очередной раз проиграли кампанию Конору Дэвису и остальным американским адмиралам, и Доминика, сражавшаяся на стороне Лиги, вынуждена была бежать от мести республиканского сената в российский суверенный сектор контроля. Император Константин Александрович с большой охотой принял на службу к себе вице-адмирала Кантор, при этом сделав для нее беспрецедентный подарок, а именно оставив нашей героине прежнее звание, что происходило крайне редко. Как правило, иностранные офицеры, переходившие на русский космофлот, теряли один или два ранга градации, имевшиеся у них до этого. Многие адмиралы и командоры иных миров, коих развелось на просторах галактики огромное множество, были рады служить империи в чине капитана первого или второго ранга. Здесь же Доминики, царь с собственным указом, помимо того, что сохранял прежнее звание, так еще и давал серьезную должность, а именно командующего дивизией Северного флота. Злые языки на Новой Москве поговаривали, что причиной подобной милости русского императора к адмиралу Кантор явилась необычайная внешняя привлекательность последней. Действительно, Доминика без всякого сомнения могла похвастаться красотой и обаянием, и тем более могла обратить на себя внимание Константина Александровича, давно вдовевшего и так и не женившегося второй раз. Не знаю, явилось ли влечение императора столь щедрому подарку, но точно знаю, что со стороны девушки не было ни единого намека на отношения. Почему мне это известно, спросите вы? Все очень просто. Доминика Кантор была, так скажем, заинтересована совершенно другим человеком, которым восхищалась и которого боготворила. Этим человеком, нет, вы не угадали, был не я. Им был Павел Петрович Десса. По воле судьбы мой крестный. Вот почему мне известны столь личные подробности этой истории. В общем, не будем дальше продолжать эту тему, кто с кем и как, и вернемся к действительности. Итак, под рукой командующей 12-й линейной дивизии сейчас находилось 19 боевых кораблей во главе с ее легендарным линкором «Звезда Егера». Кстати, данный дредноут, участвовавший в войне Лиги, Доминика привела в российский сектор контроля, чтобы тот не достался в виде репарации победившим в том конфликте американцам. «Звезда Егера», сохранив свое прежнее название, был принят в состав ФКС Империи и стал флагманом вице-адмирала Кантор. Помимо данного линкора в дивизии было несколько трофейных кораблей, не произведенных на русских верфях, а взятых на абордаж в результате различных стычек и боев. Что касаемо состава команд этих кораблей, то почти на треть 12-я дивизия Северного космофлота состояла из иноземцев, и в связи с этим имела второе неофициальное наименование «Легионерская». «Это что такое?» – удивленно вскинула брови вице-адмирал Кантор, когда увидела перед собой на карте «Сектор Перехода», к которому ее корабли прибыли спустя 12 стандартных часов после начала рейда. Перед ней тускло мерцало и вертелась вокруг своей оси голограмма странной на вид боевой космической станции, расположенной в непосредственной близости от врат перехода на тех же самых координатах, где до этого несколько суток тому назад находилась наша крепость Севастополь, до того как Самсонов ее не эвакуировал. «Какого черта делает здесь эта посудина?» – нахмурилась Доминика, пробегая пальцами по виртуальной клавиатуре. И вообще, что это? «Стандартная османская космическая крепость класса Кале», прозвучал ответ дежурного оператора. «Таких боевых станций у султана Селима огромное количество. Они такие небольшие и не сравнятся с нашими крепостями в характеристиках, но имеют преимущество из-за малого размера и отсутствия бастионов, их можно быстро, не разбирая, перемещать из одной звездной системы в другую». Эли Кале прочитала название крепости Доминика Кантер. И в самом деле, небольшая и не сильно защищенная крепость. Силовые поля, как у стандартного линкора, всего две дальнобойные батареи, остальные среднего калибра. Видимо, турки притащили ее из соседнего Тарса для обороны перехода, но это им не поможет. Захватить колея теми силами, что имелись под рукой у вице-адмирала Кантор, было делом несложным. Доминика, конечно, видела, что у крепости, помимо стационарных орудий, из защиты имеется еще и собственная боевая группа кораблей, а также несколько десятков тяжелых истребителей спаги. Однако силы защитников Фрат не шли ни в какое сравнение с русской эскадрой, которая превосходила османов в огневой мощи и боевых характеристиках на порядок. Кантор была уверена в собственных силах. Османы, несмотря на наш численный перевес, не собирались сдаваться без боя. Возможно, комендант крепости рассчитывал на то, что вскоре в сектор, где располагалась Синикале, ее осажденному гарнизону, американский адмирал Джонс и Парсон пришли в подмогу, которая и деблокирует осаду. Благо, янки, по всем данным, должны были находиться от перехода Таврида-Тарс не так далеко. Наш противник по наивности думал, что русские будут брать крепость по всем правилам военно-космического искусства, что означало для обороняющейся стороны выигранное дополнительное время. но османы не знали, кто им противостоит. Вице-адмирал Кантор не собиралась стандартные сутки топтаться у бронированной сферы диаметром в 10 километров. Доминика, зная, как разбираться с подобными станциями и их охранением, планировала поднять на тактической карте над Деникале значок Андреевского флага спустя пару часов после своего прибытия к месту действия. Именно поэтому, как только командующая 12-й линейной получила данные с наших разведывательных зондов, предварительно высланных во всех направлениях, что никакой засады и тумана войны в секторе не обнаружено, долго не думая, отдала прекрасное перестроение и начало общей атаки. С расстояния в триста тысяч километров стационарные плазменные орудия и Николе открыли заградительный огонь по приближающейся русской дивизии, которая, в свою очередь, разбившись на пять ударных групп, пошла на сближение с вражеской крепостью. У главных орудийных платформ Николе Изначально было некоторое преимущество. Стрелять по противнику они начинали раньше, обладая полуторакратным превосходством в дальности ведения огня. Главные калибры атакующих кораблей могли ответить османским канонирам только после прохождения линии в 200 тысяч километров. Зная это, и в дополнение не желая вести классическую осаду с постепенным планомерным уничтожением артиллерийских батарей крепости, что приводило к потере драгоценного времени, Доминика Кантер отдала приказ своим капитанам включить форсаж и максимально быстро сократить дистанцию до иникале. Силовые поля большинства русских линкоров и крейсеров были способны выдержать несколько минут плотного заградительного огня, чего нельзя было сказать о более уязвимых миноносцах дивизии. СМИ не смог получить серьезные повреждения или даже погибнуть буквально от одного-двух точных попаданий мощных крепостных пушек. Чтобы снизить потери, Наши «собачки», как ласково называли миноносцы в российском космофлоте, приближались к Иеникале либо в кильваторе мощных дредноутов, прячась за их броней, либо шли рассеянным строем несколько в стороне и во второй линии атаки, чтобы затруднить работу по себе османских канониров. Такая тактика дала результат. За все время, пока русская дивизия с пяти направлений приближалась к крепости, от огня противника незначительно пострадали лишь два наших миноносца – Такие потери можно было назвать относительно малыми, если учесть, что противник защищался отчаянно. Также, помимо эсминцев от заградительного шквала плазмы защитников Янеколе досталось и нескольким крейсерам двенадцатой линейной. Тем не менее, все они оставались в строю и продолжали атаку. Когда русские корабли приблизились на расстояние менее чем в сто тысяч километров, одновременно с двух сторон в дело вступили средние рудийные калибры. Тут же пространство космоса одновременно прошили несколько сотен плазменных зарядов, одни из крепостных установок, другие из палуб русских кораблей. Встретившись через несколько секунд, трассы разрушительной плазмы прошли сквозь друг друга и разошлись в противоположных направлениях. Одна волна заряда ударила по приближающимся кораблям 12-й дивизии, вторая через мгновение добила последние проценты защитных энергополей в Юникале. Комендант турецкой крепости явно нервничал, Понимая, что русские собрались покончить с ним и его людьми быстро и без проволочек, поэтому начал парить из всех имеющихся установок, в большинстве своем попусту разряжая аккумуляторы орудий. С такого расстояния его канонирам трудно было попасть в цель, и большинство зарядов османов уходили в пустоту. В отличие от наших артиллеристов, для которых массивная, стоящая на одном месте и не имеющая возможности маневрировать вражеская крепость, была отличной мишенью. По мере приближения кораблей Доминики Хантер к Николе, плазменные залпы с двух сторон учащались, а орудия работали без перерыва. В результате космос по всему периметру крепости буквально раскалился от энергии, выброшенной в таком количестве. На более близких дистанциях атакующие корабли русских оказались менее защищены, поэтому прилетов и попаданий плазменных зарядов по их силовым полям и по обшивке становилось все больше. Однако в этом сражении все решало время. и совокупная мощь работающей артиллерии. Наши канониры показали себя с наилучшей стороны и постепенно, одно за другим, выводили из строя главные, а затем и средние калибры крепости противника. Комендант Иникале, видя незавидное положение, в котором оказался его гарнизон, и растерявшись от непонимания, как это неверным так быстро удалось подойти почти вплотную к сфере его крепости, причем с такими незначительными для себя потерями, Решил ввести в бой свой единственный козырь в этом сражении. Десять вэмпилов эскадры охранения Яникале сорвались с ее пирсов и ринулись на перерез одной из наших групп кораблей, подошедшей совсем близко. Это был жест отчаяния со стороны османов, ибо десять кораблей, восемь из которых, к тому же, оказались легкими галерами, никаким образом не могли своей атакой изменить ход сражения. Вэмпилы защитников даже не удосужились выстроиться в боевую конфигурацию. Ни времени, ни желания у их капитанов на это попросту не было. Обычным скопом набросились османы на несколько наших кораблей, пытаясь воспользоваться фактором внезапности и опрокинуть хотя бы одну из групп русских. Однако и этого у них сделать не получилось. Наши мгновенно сориентировались и перестроили свои корабли в подобие защитного кара, плотно прижавшись друг к другу и перекрывая соседей собственными полями. Крепостные орудия османов были к этому моменту все уничтожены. Поэтому канонеры и Николе ничем не могли помочь товарищам, бешено пытающимся на своих легких кораблях разрушить оборонительное построение русских. Конечно же, этого у командиров Османских галер сделать не получилось. Наши стояли как вкопанные. В то же самое время, две другие боевые группы 12-й линейной дивизии, в отчаянную атаку врага, сменили курсы и пришли на помощь каре. Хватило 15 стандартных минут боя, чтобы от турецкой эскадры охранения. Так дерзко ринувшись в атаку, остались жалкие ошметки в виде четырех оплавленных и изрешеченных кораблей, которые ретировались в сторону закрытых персов Яникале. Русские потеряли в этом скоротечном бою всего один эсминец, также несколько кораблей получили повреждения. Штурм крепости между тем продолжался и входил в свою финальную стадию. Несмотря на то, что большинство орудийных расчетов Яникале молчали, разбитые и расплавленные, крепость продолжала сражаться. Причем броневые пластины крепостной сферы были настолько толстыми, что полить по ним в надежде на то, что те разрушатся, было делом неблагодарным, только зря изведешь аккумуляторные обоймы и потеряешь время. Поэтому на последнем этапе штурма в дело, как правило, вводились абордажные команды. Вот и сейчас, когда пространство вокруг стены Николея нашими канонерами было зачищено от зенитных батарей, с палуп русских дредноутов вереницами стали выходить десантные челноки. В сопровождении истребителей они устремились к крепости. Пристыковавшись к внешней обшивке, наши штурмовые команды на полную мощность включили лазерные резаки, проделывая ими бреши в немедийской броне. После этого внутрь Юникале, одновременно по сигналу командующий Кантор, ворвались пять сотен русских морпехов. Ожесточенный бой в отсеках и ангарах Османской Твердыни продолжался почти час, больше по времени, чем весь штурм. так отчаянно защищался ее гарнизон, не желая сдаваться на милость победителя. Османы всегда славились умением сражаться в ближнем бою. Тем не менее, после кровавой абордажной атаки и Николе, одна из восьми основных космических крепостей Османской империи, была взята на плазменный штык русского космоморяка. Сражение за переход Таврида Тарс закончилось нашей победой. Доминика Кантор с удовлетворением посмотрела на монитор, на котором высветились окончательные цифры потерь. Итоги сражения. В этом скоротечном, но ярком бою ее 12-я линейная дивизия потеряла два вымпела, один легкий крейсер и один эсминец, а также 13 истребителей МиГ-2. Между тем потери противника составили одна космическая крепость, статус захвачена, шесть вымпелов охранения, четыре легкие галеры, взяты в качестве трофеев. Османская сторона также потеряла 24 истребителя Спаги. Дивизия вице-адмирала Кантор теперь контролировала ключевые врата перехода Таврида-Тарс, что делало невозможным поступление противнику новых резервов и топлива из суверенного сектора Османской империи. «Вот вы, господа Янки, и в мышеловке», — усмехнулась Доминика, устало откидываясь на спинку кресла. «Теперь в дело вступает командующий Дессе, который, наверное, уже находится у Херсонеса-9, и вместе с Самсоновым по одному уничтожает шестой и четвертый американские флоты». Госпожа вице-адмирал, вражеские корабли на экранах радаров. Холодным душем обдали Кантор слова вахтяного офицера. Расстояние 9 миллионов километров, идентифицированные идущие головными дредноуты, линейный корабль Нормандии и тяжелый крейсер Бремертон. Двадцать пятое легкое. Вице-адмиралу Кантор, как настоящему профессионалу, не требовалась помощь компьютера, чтобы понять, к какому подразделению принадлежат перечисленные корабли. Она наизусть знала состав дивизии каждого из вражеских флотов. «Множественные цели», — продолжал докладывать оператор, — «тридцать четыре, тридцать шесть, тридцать семь». «К нам пожаловал весь четвертый вспомогательный», — обреченно подытожила Доминика, разглядывая на тактической карте появляющиеся один за другим американские корабли. «Это невозможно, ведь если Парсон здесь, то значит, что нашего Черноморского флота больше не существует».